глава 41 Эдвард, поблагодарив полковника брендона отправился сообщить о своем счастье Люси, и к тому времени, когда он добрался до Бартлитовских домов, оно настолько било через край, что Люси, как на следующий день она заверила миссис Дженнингс, никогда еще не видела его в столь радостном расположении духа. В ее собственном счастье и радостном расположении духа сомнений, во всяком случае, быть никаких не могло, и она с восторгом разделила надежды миссис Дженнингс, что еще до Михайлова дня они все встретятся под уютным кровом церковного дома в Деллафорде. В то же время она не только не уклонилась от того, чтобы воздать должное элинор как упрямо воздавал его Эдвард, но, напротив, говорила о дружеском расположении элинор к ним обоим самой теплой благодарностью. охотно признала все, чем они были ей обязаны, и без обиняков объявила, что никакие старания мисс Дэшвуд оказать ему слугу в прошлом или в будущем ее не удивят, ибо мисс Дэшвуд, как она твердо убеждена, способна сделать все на свете ради тех, в ком принимает участие. Ну, а полковнику Брэндону она не только готова была поклоняться как святому, но и от души желала избавить его от всех забот житейской суеты, не подобающих святым. Желала, чтобы десятина его прихода была увеличена, насколько возможно, и втайне решила, что в Деллафорде постарается прибрать к рукам его слуг, его карету, коровник и птичник. С тех пор, как Джон Дэшвуд побывал на Беркли-стрит, прошло более недели, а они оставили нездоровье его жены без внимания, лишь один раз устно о ней осведомившись, и Эллинор почувствовала, что доле откладывать визит к ней никак нельзя. Однако исполнение этого светского долга совсем ее не манило, а к тому же она не нашла поддержки ни у Марианны, ни у миссис Дженнингс. Первая не только наотрез отказалась поехать к невестке, но и всячески пыталась отговорить сестру. Вторая же, хотя ее карета всегда была к услугам Эленор, питала к миссис Джон Дэшвуд вот такую антипатию, что не пожелала сделать ей визит, Сколь нелюбопытно было ей взглянуть, как та выглядит после скандального открытия, и сколь не хотелось ей уязвить все семейство, открыто став на сторону Эдварда. Таким образом, элинор волей-неволей вынуждена была отправиться на Харли-стрит в одиночестве, обрекая себя на тет-а-тет -тет с женщиной, причин не терпеть которой у нее было куда больше, чем у Марианны и миссис Дженнингс. Лакей, однако, объявил, что миссис Дэшвуд никого не принимает. Но карета еще не успела тронуться, как из дверей вышел супруг этой последней. Увидев элинор он изъявил величайшее удовольствие, сообщил, что как раз направлялся на Беркли-стрит и пригласил ее войти. Фанни будет ей так рада. Они поднялись в гостиную. «Наверное, Фанни у себя», — сказал он. «Я сейчас схожу за ней, так как, полагаю, ничего против того, чтобы увидеться с тобой, она иметь не может. Отнюдь, отнюдь!» И особенно теперь, а, впрочем, она всегда особенно благоволила к тебе и Марианне. Но почему Марианна не приехала?» Эленор произнесла какие-то извинения. «Впрочем, я не жалею, что вижу тебя одну», — сказал он, «так как мне необходимо о многом с тобой поговорить. Полковник Брэндон, неужели это так? Он правда предложил Эдварду свой вакантный приход?» Я услышал об этом вчера совершенно случайно и собрался к вам, чтобы узнать достоверно. Да, это правда. Полковник Брэндон отдает Делефурдский приход Эдварду. Право. Кто бы мог поверить? Никакого родства. И они ведь даже не знакомы. И это в наши дни, когда за приход можно взять вполне приличную сумму. Сколько он приносит? Около двухсот фунтов в год. Очень недурно. Если священник стар и болен, так что вакансия должна скоро открыться, владелец может обещать приход заранее и получить, я полагаю, эдак полторы тысячи. Почему он не уладил этого до кончины старика? Теперь натурально думать о продаже уже поздно. Но столь разумный человек, как полковник Брэндон. Право, не понимая, как он мог быть столь нерасторопен, когда речь шла о самом обычном, самом естественном деле. Что же, не стану спорить. В человеческих характерах таится множество противоречий. А впрочем, поразмыслив, я, кажется, догадался. Приход предоставляется Эдварду временно, пока тот, кому полковник его продал, не достигнет надлежащего возраста. Да-да, так оно и есть, можешь мне поверить. Однако Эленор решительно опровергла это заключение и объяснила, что передать предложение полковника Эдварду было поручено ей. а потому не знать его условий она никак не может, и брату осталось только смириться с достоверностью ее сведений. «Право трудно поверить», — вскричал он, дослушав ее. И что могло побудить полковника Брэндона на подобный поступок? «Очень просто. Желание оказать услугу мистеру Феррерсу. Ну-ну, но как не судить о полковнике брендоне Эдвард должен почитать себя большим счастливцем». «Однако при лучше об этом не упоминай. Хотя я ее подготовил, и она перенесла это известие с большим мужеством, но навряд ли ей будет приятен такой разговор». Эленор не без труда удержалась и не сказала, что, по ее мнению, Фанни могла бы и вовсе не огорчаться из-за прихода, предоставленного ее брату, поскольку никакого денежного ущерба это обстоятельство ни ей, ни ее сыночку не причиняет. Миссис Феррерс добавил Джон, понижая голос, «Пока ничего не знает, и я убежден, что лучше всего будет скрывать от нее правду как можно дольше». Конечно, когда они поженятся, боюсь, она узнает все. Но к чему такие предосторожности? Разумеется, миссис Феррерс вряд ли порадуется, что ее сыну будет на что жить. Тут никаких сомнений нет. Судя по ее поведению, от нее нельзя ожидать ничего, кроме полного к нему равнодушия. Она отказалась от сына. навсегда отреклась от него и принудила всех, кого могла порвать с ним всякие отношения. Как же можно даже вообразить, что после подобного поступка она способна испытывать из-за него печаль или радость? Его судьба должна быть ей безразлична? Вряд ли она настолько слабодухом, что, отказавшись от утешения, каким дети служат матери, все-таки сохранила материнскую заботливость? Ах, Эленур, рассуждения твои вполне логичны, Но опираются они на неведение человеческой природы. Не сомневайся, когда Эдвард заключит свой злополучный брак, для чувств его матери не будет ни малейшей разницы, отреклась она от него или нет. А потому от нее необходимо скрывать все, что может ускорить наступление этого ужасного события. Миссис Феррерс не способна забыть, что Эдвард — ее сын. Право, вы меня удивляете. Казалось бы, это обстоятельство должно уже совершенно изгладиться из ее памяти. Ты к ней непростительно несправедлива. Миссис Феррерс — нежнейшая в мире мать. Эленор промолчала. Теперь, — продолжал мистер Дэшвуд после краткой паузы, — мы подумываем о том, чтобы на мисс Мортон женился Роберт. Эленор, улыбнувшись серьезности важности в тоне своего брата, ответила невозмутимо. Мне кажется, ей самой никакого выбора не предоставляется. — Выбора? О чем ты говоришь? — Только о том, что, судя по вашим словам, мисс Мортон совершенно безразлична, выйдет ли она за Эдварда или за Роберта. — Бесспорно. Ведь ничего не изменилось. Роберт теперь во всех смыслах займет положение старшего сына. Ну, а что до прочего, так оба они весьма приятные молодые люди. И не вижу, в чем один хоть немного уступал бы другому. Эленор ничего не ответила, и Джон также некоторое время молчал. Размышления его разрешились следующей тирадой. «В одном, дражайшая сестра, я могу тебя заверить», произнес он жутким шепотом, беря ее за руку, «и непременно сделаю это, ибо знаю, как ты будешь польщена. У меня есть веские причины полагать, то есть мне это известно из надежнейшего источника, или я промолчал бы». так как непозволительно говорить что-либо подобное на ветер. Но мне из самого надежного источника известно... Сам я этого от миссис Феррерс не слышал, но она сказала своей дочери, я узнал от нее. Короче говоря, какие бы возражения не вызвала некая... некий союз, ну, ты понимаешь, ей он все же был бы предпочтительней и не причинил бы столько досады, как нынешний. Я был безмерно рад услышать, что миссис Феррерс видит это в подобном свете. Весьма приятно и лестно для всех нас. «Ах, это было бы несравнимо», — сказала она, — «несравнимо меньше из двух зол. И теперь она смирилась бы с этим без возражений, лишь бы избежать худшего». Но, впрочем, об этом теперь и речи быть не может. Не следует ни думать, ни упоминать, то есть о чем-либо подобном, совершенно несбыточно. И осталась позади. Давно позади. Но я почел бы за благо рассказать тебе об этом, так как понимаю, какую радость тебе доставлю. Впрочем, дорогая Эленор, у тебя нет никаких причин для сожалений. Для тебя, бесспорно, все складывается превосходно. Нисколько не хуже, а может быть и лучше, если принять во внимание все обстоятельства. Давно ли ты видела полковника Брэндона? элинор услышала достаточно, если не для того, чтобы ее тщеславие было польщено, и она возвысилась бы в собственных глазах, так для того, чтобы взволноваться и задуматься, а потому с облегчением увидела, что в гостиную входит мистер Роберт Феррорс, избавляя ее от необходимости отвечать и от опасности услышать из уст брата еще что-нибудь не менее утешительное. Они немного побеседовали, но тут мистер Джон Дэшвудс похватился – что фани все еще пребывает в неведении о визите его сестры и отправился на ее розыски, а Эллинор предоставилась возможность узнать Роберта поближе. Обнаружив, что его беззаботные легкомыслие и слепое самодовольство остались прежними, и он нисколько не смущен тем, что в ущерб отринутому за душевное благородство брату ему досталась столь несправедливо большая доля материнской любви и щедрости, которой он заслужил лишь распущенным образом жизни, Она окончательно утвердилась в своем весьма низком мнении о его уме и сердце. Они и двух минут не пробыли наедине, как Роберт заговорил об Эдварде. Он тоже прослышал про приход и сгорал от любопытства. Эленор повторила все, что уже сказала Джону, и на Роберта это произвело столь же сильное, хотя и совсем иное впечатление. Он неприлично захохотал. Эдвард станет священником и поселится в крохотном сельском доме. О, это чрезвычайно смешно. А когда он нарисовал воображаемую картину, как Эдвард в белом стихаре возносит молитву и объявляет о предстоящем бракосочетании пастуха Джона Смита с птичницей Мэри Браун, веселью его уже не было предела. Эленор в полном молчании без тени улыбки ожидала когда он даст отдохнуть своему остроумию, но не сумела удержаться, и глаза ее выразили все презрение, которое оно в ней пробудило. Однако раскаиваться ей не пришлось. Она облегчила свое сердце, Роберт не сумел прочесть ее взгляда и оставил насмешки ради мудрых назиданий, побуждаемой не ее неодобрением, но лишь собственной чувствительностью. «Да, бесспорно, мы можем смотреть на это, как на недурную шутку». сказал он, наконец, оборвав притворный смех, когда искренне уже довольно давно перестал его душить. Но слово благородного человека — дело это весьма серьезное. Бедный Эдвард. Он погиб безвозвратно. Я чрезвычайно об этом сожалею. Ведь кому, как не мне, знать, какой он добрый малый? Немного найдется людей, которые могли бы сравниться с ним порядочностью. Вы не должны, мисс Дэшвуд, судить его слишком строго после столь недолгого с ним знакомства. Бедный Эдвард. Манерами он бесспорно не блистает. Но ведь мы, как вам известно, не все от рождения наделены равными талантами, равным умением держаться в свете. Бедняга. Увидеть его в столь низком кругу, да, это достойно жалости. И все же слово благородного человека... Другого такого доброго сердца во всей стране не найдется. И, заверяю вас, я, право же, никогда в жизни не был так удручен, как в ту минуту, когда все обнаружилось. Просто поверить не мог. Первый мне сообщила об этом маменька. И я, почувствовав, что должен проявить решимость, тотчас сказал ей. «Сударыня, не знаю, как намерены поступить вы, но что до меня, так я, если Эдвард женится на этой молодой особе, больше не желая его видеть». Вот что я тотчас сказал. Я никогда не был столь удручен. Бедный Эдвард. Он безвозвратно погубил себя. Закрыл перед собой все двери в порядочное общество. Но, как я тут же сказал маменьке, меня это нисколько не удивило, если вспомнить, какое воспитание он получил. Ничего иного и ждать было нельзя. Моя бедная мать была вне себя. Вы когда-нибудь видели эту молодую особу? Да. Один раз, когда она гостила тут. Я как-то заглянул сюда на десять минут, и этого было более чем достаточно. Жалкая провинциалочка. Ни светскости, ни манер, ни даже особой красоты. О, я превосходно её помню. Именно такая девица, какая могла пленить беднягу Эдварда. Едва маменька рассказала мне всё, как я предложил поехать к нему и отговорить его от этого брака. Но, как ни жаль, было уже поздно что-нибудь сделать — К несчастью, все произошло в мое отсутствие, а после разрыва, вы понимаете, я уже не мог вмешаться. Но если бы меня осведомили на несколько часов раньше, весьма вероятно, еще удалось бы найти то или иное средство. Натурально я употребил бы самые веские доводы. — Милый мой, — сказал бы я, — подумай, что ты вознамерился сделать, обзавестись столь низким родством. Решиться на подобный мезальянс, когда вся твоя семья против. Короче говоря, я убежден, что еще можно было бы принять меры. Но теперь уже поздно. Он будет голодать, о да, голодать. Едва он с величайшим спокойствием пришел к такому выводу, как появление миссис Джон Дэшвуд положило конец разговору на эту тему. Однако, хотя Фанни касалась ее лишь в самом тесном семейном кругу, Эленор не замедлила обнаружить, какое действие произвело на нее все происшедшее. К обычной холодной надменности теперь примешивалось некоторое смущение, и за ловкой она обошлась гораздо приветливее обычного, а услышав, что Эленор с Марианной намерены на днях покинуть столицу, даже выразила огорчение. Она так надеялась видеться с ними почаще. Муж, вошедший в гостиную следом за ней и восхищенно ловивший каждое ее слово, усмотрел в усилии, которые она над собой сделала, доказательство несравненной нежности сердца и пленительной обходительности.